На импровизированном столике, откуда ни возьмись, нарисовались пластиковые стаканчики, даром, что не первой свежести. Жора со знанием дела начислил на два пальца, и некоторое время вся наша компания провела в безмолвии, усердно чавкая и лениво оглядывая стальной контингент. Люди, как я уже говорил, были здесь разные возрастом в основном от 30. В некоторых из них угадывались фермерские черты, в других ни с чем не сравнимые шоферские. Трое были даже явными мажорами, упорно не желающими признавать местную уравниловку. Впрочем, тогда об этом я мог только догадываться, ибо различать незнакомцев дело неблагодарное. По старинной традиции которой следуют все, так или иначе говорящие на русском, между первой и второй времени прошло слишком мало. Водка, как ни странно, была довольно приличного качества, если честно, ожидал какой-нибудь барматухи со вкусом и запахом ацетона. Тело расслабилось, и мысли потекали более спокойно. «А что?» Стас утер губы тыльной стороной кисти и поочередно посмотрел, сначала на инженера, потом на меня. «Долго вы до Рубоя чапали? Или вас патруль подобрал?» Я пожал плечами и сделал вид, что меня ужасно интересует аккуратность укладки кусочка сала на хлеб. «Километра три, наверное, там...» Еще пустыня какая-то странная. — Да ну! — вкоренился мужичок, Жорин сосед, но с другого застолья. — Это с подстанции, что ли? Голос его был полон сарказма. — Откуда я знаю? — огрызнулся я. — Подстанция, не подстанция. Мы здесь без году неделя. — А где же вас дверь настигла? Мужичок уже сидел в полоборота. Его компания тоже проявляла к нам повышенный интерес. — Да мы ее сами нашли, — выпалил инженер. — Надо сказать, что последнее сообщение произвело в кубрике неожиданный фурор. Сначала все заткнулись, потом голоса закипели, словно на каком-нибудь профсоюзном совете. — Где нашли? — не унимался Жорин сосед, — Срывая с себя кепку и обнаруживая на круглой голове две огромных залысины, таких, что, будь у него не волнистый, а прямой волос, то его можно было запросто принять за панка. Его впалые щеки тряслись вместе с невыразительными скромными усиками, и надо ли говорить, что подобное поведение ставило меня в тупик. Ибо я решительно не мог понять, либо он нас до такой степени считает лугунами, либо чрезвычайно рад тому, что мы сделали. Тальпроме невозмутимо заявил я, всем видом давая понять, что не имею ни малейшего намерения соврать о месте своего появления. И тем более понятия не имею, что может быть в этом необычного» если откинуть тот факт, что все здесь присутствующие некогда покинули мир, реальный и научно доказанный и аномально переместились сюда, в мир поистине фантастический. — Так шо вы как куры на насестье? — прогремел на весь кубрик Стас. — Давайте еще бугра на суд притащим. Пускай этот железякин Повосхищается тем, что пацаны явились с края территории. К тому же нечего строить из себя умников. В конце концов, среди нас только один человек, который прожил здесь больше месяца, так же остальные пускай думают за себя. — И все ж таки дверь существует? — с надеждой в голосе спросил мужичок с залысинами. «Да, существует, существует, родной!» Жора похлопал соседа по плечу. «То дай парням себя прийти, разобраться, что здесь, к чему. Глядишь, и докумекают, как отсюда чартерные рейсы до дому наладить. В конце концов, кто нашел дверку сюда, имеет хоть небольшой теоретический шанс вылезти обратно». Народ мало-помалу успокоился, и я, набравшись смелости, прошептал так, чтобы разборчиво меня слышал только сидящий рядом Стас. — А что в нашем появлении не так? — Ну, — хохол усиленно работал челюстями, — по этой теме жора мостак, а я шо, так, по морде кого двинуть? — Ой, да что вы такое говорите? прорепетал Кудрявый, который пока молчал. Менее всего походил на представителя своей нации, по крайней мере, в моем представлении. «Не надо часто лезти, а то мене вскоре будут неудобно сидеть с вами за одной рюмкой». Произнеся это, он разлил еще на два пальца и призывно поднял свой пластиковый стаканчик. Стало гораздо теплее. Закуска потеряла свою прежнюю привлекательность, и я откинулся на прислоненный к стене рюкзак. Короче, произвожу краткий ликбез. На полное его обсасывание получите домашнее задание. Еврей, видно, тоже насытился и, выудив из кармана чистенький белый платок, троекратно промокнул им губы. А затем также педантично свернув, сунул в тот же карман. Первое, что нужно знать начинающему сталкеру, это места, куда лезть можно и куда нельзя, к слову сказать, последних здесь много больше. Поэтому проведу я краткий экскурс о местах разрешенных. Многообещающее начало было сдобрено паузой в этом этапе, и дала возможность инженеру переместиться на мою кровать, дабы не разрывать рассказчика на две стороны. Прежде всего, хохол цыкнул языком, удаляя застрявший кусочек сала, мир здесь делится на две части. Та, где мы находимся, относительно безопасна. Здесь практически нет радиации, и, что еще более приятно, Совершенно нет аномалий. Энту физическую гадость лично мне наблюдать не доводилось, но, поверьте мне на слово, аномалии — это в любом случае плохо. И вторая часть — северная. Местность там малоизученная. Рентгены такие, что светиться начнешь уже через полдня по прибытии. Но то на востоке, запад там получше в этом плане. Зато любое испарение над землей в тех местах так и грозит выкинуть какую-нибудь пренеприятнейшую штуку, последнюю для того, кто это испарение прошляпит. Самое неприятное, что эти испарения периодически изрыгивают на свет Божий всякие там финтифлюшки, которые на вес золота ценятся местными торгашами. Собственно, Это обстоятельство и подвигает, ну, таких незадачливых переселенцев, как и мы, шастать в самые хреновые места, даже не понимая большинства из своих находок. Но кроме той крепости, которая нас тут вроде как защищает, обучает, неподалеку, километров в десяти, есть тут еще одна хреновина, какой-то форт там. Старс! — ставил кто-то из соседей, перекрикивая гоман Кубрика. — Ну да, он самый. Жора запыхтел, выискивая глазами обидчика. — В общем, там полосатые обитают. Ну, понятно же, кто только не говорите, что тигры, иначе эти англоязычные заметно вырастут в моих глазах. Они в своей крепости... Международность сугубо по-своему воспринимают. И пришлось бы вам чапать врубой без всякого там направления. Говорят, свинцовые недавно вломили полосатым по первое число. Это парни в тяжелых бронекостюмах из самой нахрен радиации. Местное население, видать, приспособились к рентгенам и периодически накрывают нашего брата. Их, соответственно, тоже мало кто здесь видел, даже не каждый опытный похвастаться может, потому как не оставляют они после себя свидетелей и своих всех до единого собирают. Инструктора говорят, что завалить такой ходячий танк ничуть не проще, чем обычный, а в чем-то даже труднее, так что привыкайте к тому, что серп и молот Это хреновый для нас значок. Так, далее. Южнее всех в этом безумном государстве стоит торговый порт Каир. Ну, хреново у арабов с воображением. Там есть маленькие дырочки в пространстве, через которые можно что-нибудь в большой мир пропихнуть. Куда они выходят, только торгаши знают, да и то самые крутые. Ну и из Большого Мира в обмен на Хабар помощь приходит. Только вот устроено там все так, что даже муха живьем в ту сторону вылететь не может. Видно, пробовали и не раз. Вот и добрались мы до основной беды всех здесь собравшихся. Зона, зараза, сама решает, кого в себя затянуть, а кого отпустить. Были тут случаи, когда люди средь бела дня в полях пропадали. Местный фольклор говорит типа домой. Да и как не поверить, когда совсем недавно психа по телеку лично смотрел, будучи дома. Мол, при коммунизме я пожил. Тьф.